Глава третья. Четыре су, всего четыре су Карфур. С такими деньгами ему прямой путь только в одно место ад. Раздался в ответ шипящий голос. Уберите его, а тело бросьте в воду, или лучше утопите. Следом за вторым голосом раздались мольбы и стенания. Послышалась возня. Полная луна осветила узкую полоску каменистого берега, на котором стояла группа вооруженных мужчин. Прямо перед ними на камнях распласталось тело. Тело также принадлежало мужчине. Судя по всему, он был серьезно ранен. Голос жертвы разбойников всякий раз звучал протяжно, с отчетливой мукой и надеждой. Да и пошевелиться он не мог не издав при этом болезненного стона. Взгляд раненого был прикован к мужчине могучего телосложения с глубокими шрамами на лбу и подбородке, в руках которого лежал его собственный кошелек. Именно его он умолял о пощаде. Именно его назвали по имени Карфур. Однако они не были услышаны. В ответ Ему понесся целый поток отборных ругательств, смысл которых не оставлял сомнений в том, какого рода участь ждет несчастного. Очень скоро угрозы Карфура обрели вполне реальное очертание. Двое из его спутников подхватили раненого подмышки и потащили к воде. Одновременно с этим действием раздался отчетливый голос. Отпусти беднягу Карфур. Ты ведь получил его кошелек. Так зачем убивать? В нескольких шагах от группы вооруженных мужчин возникли три силуэта. Первый принадлежал молодому мужчине, второй юной девушке, а третий некому существу маленького роста. Судя по всему, это был Карлик. Удивительный контраст. И молодой человек, и юная особа отличались красивой внешностью и стройной фигурой. Рядом с ними он выглядел еще более уродливым, нежели являлся на самом деле. Впрочем, это сравнение не имело никакого отношения к одежде. У всех троих она была изрядно поношена. Камзолы сапоги молодого человека находились в плачевном состоянии. В отдельных местах зияли дыры. Чуть лучше обстояли дела с перевязью со шпагой. Хотя справедливости ради, и здесь следует заметить, что невыразительный наряд никак не вязался с уверенным взглядом молодого человека. По сути, описать молодого человека следовало несколькими словами. Одежда убогого нищего, а облик гордого дворянина. Девушка в святостном платье как нельзя лучше соответствовала своему молодому спутнику. Ничуть не портила впечатление и уродливое одеяние с оторванными рукавами. Рядом с ними, ко всем прочим контрастам, Карлик выглядел еще и слишком маленьким. Посему ему постоянно приходилось вставать на носки для того, чтобы казаться выше. И это несмотря на деревянные башмаки с внушительным каблуком, в который он был обут. Каждый раз, производя подобные действия, карлик поправлял свою куртку, ибо она ползла вверх и обнажала пупок. И этот карлик мгновенно исчез за спиной девушки, едва раздался злой голос Карфура. — Не учи меня! — огрызнулся он, бросая в сторону молодого человека угрожающий взгляд. — Работать надо, а не болтать. — Если такой жалостливый, так тебе место в монастыре, а не во дворце слепых. Трусу не место рядом со смельчаками. — Лучше и не скажешь, — невозмутимо ответил молодой человек. Он двинулся с места, направляясь прямиком в сторону Карфура. Его голос и походку отличала непринужденность и удивительное спокойствие. Он даже шпагу из ножен доставать не стал. Однако его приближение вызвало напряженные взгляды в окружении Карфура. Они теснее сбились в кучу, словно невзначай окружая своего вожака. Как еще назвать человека, который собирается убить беззащитного? Трусом и не иначе я рад что ты признаешь мерзость своих поступков заметил угрожающие взгляды направленные в его сторону молодой человек без тени беспокойства остановился в двух шагах от карфура и закончил а если нет так я готов помочь на короткое время воцарилась полная тишина и тем отчетливая ощущалось напряжение между одиноко стоявшим молодым человеком и полудюжины головорезов, сверливших его ненавидящими взглядами. Карфур, не сводя взгляда с молодого человека, медленно вытащил из-за пояса кинжал. «Шпагой сражаться гораздо удобней», — невозмутимо посоветовал молодой человек. Его рука при этом легла на рукоятку. Он ожидал, что Карфур направится к нему, однако ошибся. Неожиданно для всех он повернулся и быстро зашагал в сторону раненого. Достигнув его, он резко опустился и с силой вонзил жал ему в грудь. Бедняга даже охнуть не успел и сразу испустил дух. После содеянного Карфор самолично столкнул тело в воду. Волна подхватила мертвеца и понесла по течению. Карфур обернулся. Ситуация позади него резко изменилась. Все его люди вытащили оружие и направили на молодого человека. Тот же стоял со шпагой в руках и бросал презрительные взгляды в сторону Карфура, давая понять, что ждет, когда тот подойдет к нему и примет вызов. Однако прежде чем Карфур сумел сдвинуться с места, рядом с молодым человеком показалась его спутница она взяла его за руку и буквально потащила за собой. молодой человек некоторое время противился ей но увидев что карфур и не собирается с ним сражаться позволил увести себя и тем самым избавить от серьезной опасности едва не оставили берег сена позади и оказались на полутемной улочке, как девушка незамедлительно набросилась на своего спутника с упреками. «Ты совсем спятил, приглушенно, но с изрядной долей досады, — говорила она, — бросаешь вызов Карфуру? Он король, а ты кто? Ему весь дворец слепых принадлежит, а золота сколько? Вздумай он тебя убить, ты бы и до утра не дожил». А ты с ним ссоришься. А главное, за чего? Ты ведь этого человека даже не знаешь. Пусть убивает кого хочет. Тебе какое дело? Скажи, Гафо, ведь он дурак. Неожиданно обратилась девушка к карлику, который семенил сзади. Болван, сеньорита. Да и с головой не дружит. Об этом все наши знают. Поэтому, видать, и не убивают. Знают, все одно в шатле его путь лежит. Парижские палачи мигом собьют с него спесь. Тогда замолчи, быстро, — приказала девушка, которую карлик назвал Синьерита. — Как ты можешь, Гафо? — продолжала она гневным голосом. — Как ты можешь желать смерти моему любимому? — Я ему смерти желаю. — раздался позади нее удивленный голос. «Да — Дон сам делает все, чтобы сунуть свою шею в петлю. Вспомни, как он обошелся с этим, который деньги сужал. — Что он сделал с тем из парламента? — Он ведь не может грабить, как все остальные. Ему подавай таких, кого никто другой ограбить не сможет. — Положи перед ним тысячу ливров, ведь он них не возьмет но обязательно попрется за ними, если придется рисковать жизнью. Болван да и только. Не смей оскорблять его. Да ведь ты сама его так назвала. Тебе можно, а мне нельзя. Гафу, я тебя побью. Всегда так. Слов не хватает, так сразу побью. Может, сначала поищешь своего любимого? С издевкой поинтересовался Гафу. Услышав последние слова, синьорита быстро оглянулась вокруг себя. Молодого человека и след простыл. Пока они спорили, он приспокойно удалился. Куда делся этот мерзавец? Пробормотала синьорита, пристально вглядываясь в темные закоулки пустынной улицы. Работать пошел. Без меня? Ну нет, я его в покое не оставлю иди за мной Гафо!» Синьорита уверенно двинулась в ближайший проулок подозревая что это именно то направление в котором скрылся ее странный спутник молодой человек же тем временем миновал несколько улиц и вышел к приземистой церквушке вначале его взгляд устремился к кресту возвышающемуся над куполом церкви он набожно перекрестился и уж затем осмотрел маленькую площадь. На первый взгляд ничего примечательного, но только на первый взгляд. Для разбойника вроде него это место подходило для засады наилучшим образом. Именно здесь соединялись сразу четыре улицы. Днем здесь бывало очень людно, а ночью пустынно. Однако это место Хорошо охранялась полицией, в отличие от многих других. И именно из-за пути. По этой же причине многие разбойники избегали промышлять на этой площади. Однако молодой человек был не из их числа. Плотнее запахнув на себе камзол, он направился к церкви. Здесь, возле ее стен, он облюбовал в себе темное местечко, и стал дожидаться первой жертвы. Она не заставила себя долго ждать. Вскоре показался одинокий всадник. Судя по одежде, это был непростой человек. Но не только богатая одежда и плащ с меховой накидкой отличали в нем высокородного дворянина, но и оружие. Кроме шпаги, у него имелся пистолет. Он был заткнут за пояс, и отчетливо виден молодому человеку. И тем не менее, этот факт его ничуть не обеспокоил. Дождавшись, пока всадник окажется в непосредственной близости, он внезапно вынурнул из темноты и преградил ему путь. Ловко взяв лошадь за узцы, молодой человек, как мог любезно, обратился к всаднику. «Сударь, не могли бы вы сойти с коня?» зачем и кто вы черт побери нахмурившись спросил в ответ всадник кстати будет сказано я бы попросил вас сударь отпустить устцы моего коня меня это сильно раздражает сожалею сударь по прежнему любезно отвечал молодой человек я не в состоянии удовлетворить вашу просьбу по той простой причине что мне очень нужен ваш конь И ваша одежда. Я бы также не отказался от денег, если, конечно, вы согласитесь мне их передать. Странная просьба, клянусь честью, пробормотал садник. Ничего подобного мне слышать не доводилось. Я бы принял вас за разбойника, не обладая вы изысканными манерами и благородной внешностью. Но все же сударь, к сожалению. Я не могу удовлетворить вашу просьбу. Причина проста. Король устраивает бал маскарад, и я приглашен в Лувр. Случается такое событие крайне редко. По этой причине я бы не хотел лишаться такой прекрасной возможности. Надеюсь, я достаточно сказал. А сейчас я бы попросил вас отпустить усцы, иначе... Садник похлопал перчаткой по рукоятке пистолета. «Что ж, сударь, вы не оставляете мне выбора!» Не успели озвучать эти слова, как он отпустил узцы и бросился к саднику. Тот мгновенно вытащил пистолет и направил его в сторону своего противника. Но молодой человек ловко скользнул под брюхом лошади и, вынырнув с другой стороны, Схватил его за плащ и повалил на землю. Уже падая, садник успел выстрелить. Правда, выстрел ушел в пустоту. Почти сразу же он оказался распластанным на земле, а к его горлу упиралось острие шпаги. Не успел он осознать безвыходность своего положения, как раздался мягкий голос. «Во имя всего святого!» Не пытайтесь сопротивляться, иначе мне придется убить вас. Всего несколько минут, и вы будете в безопасности. Даю вам слово. Слово разбойника? Поверьте, оно имеет не меньшую силу, нежели слово дворянина. Хорошо. Едва противник сдался, молодой человек принялся за дело. Первым делом он забрал пистолет и шпагу, Затем отрезал кошелек, пристегнутый к поясу. В этот самый момент, когда он забирал кошелек, появилась синьорита, а следом за ней и Гафу. «Вы пришли вовремя», — бросил молодой человек, заметив их приближение. Не давая сказать им ни слова, он вручил пистолет синьорите и знаком показал, чтобы она направила его на пленника, а сам начал быстро раздеваться. «Что ты делаешь?» — вырвалась у синьорита. Она едва ли не с ужасом смотрела на то, как он сбрасывает с себя штаны. «Переодеваюсь», — последовал выразительный ответ. «Переодеваешься? Скорее раздеваешься. Здесь нет другой одежды». «Есть. Сударь», — молодой человек, бросил выразительный взгляд на пленника. Понимая значение этого взгляда, Тот медленно поднялся и с ненавистью выдавил из себя. — Вы ответите за сегодняшний вечер. — Не теряйте времени на слова, сударь, если только вам не нужна моя помощь. — Справлюсь без вас. Через несколько минут вся одежда перекочевала в руки его победителя. Тот, не мешкая, принялся одеваться, не приминув ручить свою одежду поверженному противнику. Закончив одеваться, молодой человек прихватил плащ, попросил прощения за причиненное неудобство и, прихватив с собой синьориту и гафо, поспешил прочь с площади. — Вы оставляете мне коня? — раздался позади них удивленный голос. — Вы достаточно пострадали, сударь, — послышался ответ. Покинув площадь, Все трое исчезли в темном проулке. Некоторое время они петляли, затем вышли на широкую улицу и остановились на углу, прямо под одиноким светильником. Пламой весьма смутно освещало место, где они стояли, но и этого Синерите и Гафо вполне хватило, чтобы лицезреть превращение своего спутника. Теперь. Перед ним стоял молодой человек в роскошной одежде. Верница блестящих пуговиц, высокий воротник, золотое шитье украшали камзол. Из-под рукавов камзола выбивались пышные кружева белоснежной рубашки. Синие штаны спускались чуть ниже колена. Края были также украшены кружевами. Они идеально сочетались с чулками ярко-красного цвета, а те, в свою очередь, отлично дополняли блестящие туфли с большой пряжкой. Но что более всего бросалось в глаза, так это гордая осанка, длинные волосы, лежащие на воротнике камзула, и веселый взгляд. Синьорита смотрела на него с восхищением, а Гафо с насмешливостью которая выразилась в следующих словах. — В таком виде ты собираешься идти во дворец слепых? Тебя же засмеют. — Я направляюсь в Лувр. — В Лувр? Издеваешься? — И не думаю. Там сегодня ночью состоится бал Маскарад. — Ну и что в этом такого? — удивился Гафо. — Знать всегда веселиться. До тебя всегда поздно доходит, Гафо бал маскарад означает что все будут в масках самое подходящее место для нас можно спокойно войти в маске ограбить и спокойно уйти это место для тебя поправил Гафу, и глядя на него с откровенным подозрением добавил ты ведь не всерьез там наверняка будет вся знать полно охраны может будет даже король Ты ведь не настолько спятил, а грабить короля — это мечта любого разбойника. Да ты и правда спятил, взорвалась до да молчавшая синьорита. За исключением такого болвана, как ты, никому и в голову не придет подобная мысль. Умереть хочешь? Так и скажи. Я тебя сама убью, чтоб не мучился. Пора, не слушая синьориту, Молодой человек накинул на себя плащ. Шпага и пистолет исчезли в темных складках. Не успел он запахнуть полы плаща, как тут же распахнул их и начал копаться в карманах. Мгновением позже он извлек оттуда черную маску, усыпанную блестящими точками, весьма напоминающими звезды. Пробормотав слово «прекрасно», он тут же ее надел не применув накрепко завязать тесенки на затылке. Затем оглянулся по сторонам, и было непонятно, что именно он ищет. «Тебя убьют раньше, чем ты сумеешь попасть в Лувр», — крайне гневно предсказала ему сеньорита. «Да он вообще туда не попадет», — подал голос Гафу. И тут же услышал в ответ радостный голос. «А вот и карета». По дороге действительно катила черная карета, и, судя по всему, она направлялась в сторону Лувра. Она неторопливо миновала всех троих и покатилась дальше. На задней стенке кареты был отчетливо заметен знак. И этот знак навевал ужас на всех без исключения парижских разбойников. Но на молодого человека он не произвел должного впечатления. Ни минуты, ни медля он ринулся вслед за ней. Шум колес, стучавших об мостовую, приглушил звук прыжка. вскочив на подножку, молодой человек помахал рукой своим друзьям и, отворив дверцу кареты, быстро скользнул внутрь. Оба смотрели вслед катящейся карете и долго не могли вымолвить ни слова. Наконец раздался пророческий голос Гафу. Доигрался. Попрощайся с ним, сеньорита. Он залез в карету начальника полиции.